Глава вторая. Я очнулась от холода. По всему выходило, что я стою по колено в этом самом холодном и вдобавок мокром. Открыв крепко зажмуренные глаза, я поняла, что это снег. С опаской оглядевшись, я увидела обоих магов и бескрайнюю снежную равнину вокруг. Дарвальд и Марстон выглядели не слишком довольными, но и не печальными. А что им печалиться? Это я утопала в снегу по колено, а им сугроб был едва по щиколотке. К тому же на обоих маках были сапоги, а на мне — домашние тапочки. Тут до меня дошел весь ужас моего положения. «Какие тапочки! О чем я думаю? Меня... Меня похитили!» «За что?» — взвыла я, пнув Марста на полодыжки. промахнулась и чуть не упала, конечно. «Почему я? Ну почему именно я? А -а -а -а! Верните меня назад, слышите? Немедленно верните меня обратно!» «Хватит орать», — вежливо попросил Дарвальд. «Да?» — окрысилась я. «Ты хочешь, чтобы я молча замёрзла? Не дождёшься?» «И правда, Валь, она же раздета совсем», — опомнился Марстон и подхватил меня одной рукой. «Погоди, Юль, сейчас что-нибудь наколдуем!» «Не надо ничего наколдовывать!» Возопила я с новой и задригала ногами. Конечно, висеть под мышкой у Марстона было теплее, чем стоять в снегу, но всё равно это как-то не радовало. «Верните меня домой!» «Это невозможно!» Сухо ответил Дарвальд. «Почему?» Взвыла я. «Я же этот...» «Источник? Верни меня домой, скотина! Ты же маг!» «Я дурак», — сообщил Дарвальд, а Марстон хихикнул. «Самокритично». «В общем, минуты через три, когда у меня утихла истерика, я поняла, в чём дело. Этот... У меня нет слов, чтобы его назвать. В общем, Дарвальд придумал гениальную штуку. Чего искать в каждом мире свой источник — Можно ведь прихватить с собой меня и путешествовать, не тратя времени на его поиски. Но почему эта мысль ему раньше-то в голову не пришла? Взял бы с собой того Борова или котелок какой-нибудь. Я-то при чем? Одним словом, Дарвальд подговорил марстона уволочь меня с собой, что тот с радостью исполнил. Впрочем, как выяснилось по прибытии, затея эта потерпела полная фиаско. «Здесь, в этом новом мире, я напрочь отказывалась проявлять свои источниковые свойства. Это дало мне возможность почувствовать хоть какое-то моральное удовлетворение мстительного толка». «В общем, всё по-новой», — вздохнул марстон поставив меня на земь, — «ноги в руки и марш-марш искать источник». «Боже мой», — сказала я и хотела рухнуть на колени, но вовремя вспомнила, что внизу сугроб. «Но когда вы найдёте этот источник, вы меня домой вернёте?» «Нет», — мрачно буркнул Дарвальд. «Почему?» «Потому что сейчас мы можем перемещаться исключительно наугад», — также хмуро ответил он. «Как только нам удастся вернуться в наш родной мир, а я надеюсь, это рано или поздно произойдёт, до того, как мы состаримся», — вставил Марстон. «Тогда я смогу отправить кого угодно, когда угодно и куда угодно», — завершил мысль Дарвальд и злобно воззрелся на Марстона. «Это из-за тебя мы вылепли в эту историю». «Нет, из-за тебя!» — вспылил Марстон. «Это ты пытался меня выкинуть, не пойми куда!» «Ненадолго», — защищался Дарвальд, — «только чтобы ты немного остыл. А кто тебя просил тащить меня за собой? Вот и результат» мне неизвестно где. Координаты родного измерения вычислить не можем, потому что все справочники остались именно в нём. Наизусть я их не помню, а теперь у нас на шее висит ещё и это». «Кто это?» — спросила я, нехорошо глядя на Дарвальда. «Истеричка», — прошепел он. «Скотина!» — рявкнула я и ринулась вперёд с намерением, если не удушить мерзавца, так хотя бы покусать. Марстон, однако, меня перехватил и опять взял под мышку «Ну, хватит!» — рявкнул он. «Все мы хороши. Валь, а ты не трожь Юльку, не то в уходам. И ты!» Это относилось уже ко мне. Я продолжала брыкаться, плеваться и ругаться. «Остановись!» С этими словами он меня встряхнул, так что я вынужденно замолкла. «Ну что вы в самом деле?» — миролюбиво сказал Марстон. «Хватит собачиться!» Ты, Юля, зла на нас не держи. Просто надоело уже скитаться. Хотели как лучше. Мы б тебя сразу домой вернули. Ты не думай. Ты погоди, вот отыщем наш мир. валь тебя тут же наладит домой. — Ага, — всхлипнула я. — Если я вам раньше не надоем, и вы меня не бросите в каком-нибудь захолустье. — Это вот такого ты о нас мнения? — недобро прищурился Дарвальд. — Именно такого! выркнула я. «Ах, так?» «Так!» «Ну, хорошо же». Дарвальд помолчал минутку, потом вдруг воздел руку к серым небесам и провозгласил. «Я, Дарвальд Тарм, маг восьмого круга посвящения, честью своей клянусь вернуть эту девушку в её родной мир, живой и невредимой». По-моему, где-то грянул гром, а марстон ехидно добавил. «Заметь, он не сказал любой ценой. Так что, если вальф вдруг помрёт, можешь не надеяться, что его призрак будет преданно тебе сопровождать». «Типун тебе на язык!» — рассердился Дарвальд. «Ладно, ладно, молчу», — фыркнул Марстон. «Всё-таки не каждый день клятву восьмёрки услышишь. Да ещё чтоб честью клялись». «Хорошо, хоть не мрачно буркнула я, хотя на душе у меня немного просветлело — И Марстон радостно заражал. «Идём», — хмуро скомандовал Дарвальд. «Нам в ту сторону. На этот раз хоть источник я чую. Слабо, правда. Похоже, он далековато». «Тут я, наконец, обнаружила, что ноги мои, да и прочий организм, не чувствуют холода. Я испугалась было, что уже окоченела до полного остекленения, но тут же выяснила, на мне теперь надеты не старые джинсы и футболка с тапочками» а наряд, выполненный в том же стиле, что и у Марстена с Дарвальдом. «Твоя работа?» — осведомилась я у шумно топающего по сугробам мага. «Моя», — радостно подтвердил он. «Нравится?» «Спасибо», — вздохнула я. «Хоть не замёрзну. Марстен!» «Маюшки!» «А можно рубашку зелёную, а не оранжевую?» — попросила я, невинно глядя на мага снизу вверх. «Мне оранжевый не идёт!» И вот эту опушку дурацкую на перчатках тоже убери, а то даже нос не почесать, щекотно. Ага, вот так лучше. И зачем я поклялся?» Сквозь зубы спросил Дарвальд, не оборачиваясь. Я показала ему в спину язык и спросила у Марстона. «А мы так и будем пешком чапать? Или, может, ты лошадку вызовешь? Или там снегоход?» «Точно!» — хлопнул себя по лбу марстон Звук получился гулкий. «И чего это я сам не дотумкал? Совсем голова не варит!» «Надо было кастрюлю захватить», — сказал Дарвальд, не оборачиваясь. «Зачем?» — не понял Марстон. «Варить», — ответил Дарвальд, — «вместо головы». Марстон ничего не сказал, зато залепил снежком в спину Дарвальду. Снежок был размером с мою голову, попал он дарво льду по затылку, и, разумеется, большая часть мокрого снега оказалась у того за шиворотом, что, понятно, не прибавило магу хорошего настроения. Марстон тем временем повторил уже знакомые мне действия. Но против ожидания никакого коня или хотя бы мотоцикла перед нами не возникло. «Не понял», — вытаращился на пустое место Марстон, — «это ещё что за шутки?» Дарвальд, где мой конь? Я почём знаю? мрачно спросил Дарвальд, оборачиваясь. Там же где и мой, надо полагать. А почему он не является? Не имею ни малейшего понятия, буркнул Дарвальд. Я тоже приуныла. Перспектива тащиться по бескрайней снежной равнине на своих двоих не сказать, чтобы радовала. Может, мы попали в область запрещённой магии? Не отставал Марстен. «Это как?» — поинтересовалась я. «В таких областях не действуют некоторые виды волшебства, причем не угадаешь, какое именно!» — объяснил Марстон. «А чего сходится? Надежку-то я тебе запросто сотворил, а вот с лошадками какая-то незадача». «В кои-то веке ты нашел разумное объяснение происходящему», — проворчал Дарвальд. «А делать-то что?» «Идти!» рявкнул выведенный из терпения Дарвальд. «Пока не выйдем из этой области». И мы пошли. Давненько мне не приходилось отматывать таких концов пешочком, да по снегу глубиной по колено. Тут еще и метель началась. Если бы не четкая Дарвальдова направленность на источник, мы бы точно заплутали, потому что не видно было ни сги. К тому же ориентиров все равно не наблюдалось. Равнина была голой и плоской, как стол. «Долго нам ещё идти?» — спросила я в миллион первый раз, пытаясь смахнуть с физиономией снег. Даже капюшон с меховой опушкой не спасал. «Дарвальд, зачем ты поклялся?» — взвыл Марстон. «Ну кто тебя за язык тянул?» «Слушайте, а мы кругами ходим», — сообщила я, обрывая вопли Марстона. «С чего ты взяла?» — остановился Дарвальд. «Да вот мой платок носовой!» — пнула я ногой задубивший кусок ткани. Я его уронила и уже не нашла. А вот он опять. Ну, ну может, его ветром сдуло? Ну, не так же далеко. — А верно, Валь, — сказал Марстон, — не может область запрещенной магии таких размеров быть. Мы уж часа три идём, если не больше, а конца края не видно. Нас кто-то кружит, точно тебе говорю. — Но я же на источник иду, а не просто так прогуливаюсь, — вспылил Дарвальд. «Может, это источник кругами ходит?» — проявила я догадливость. «Очень умно», — хором сказали маги. Потом Дарвальд произнёс. «Нет, нас и правда кто-то кружит». «А кому это надо?» — задал Марстон вполне резонный вопрос. «А что, идиотов мало?» — окрысился Дарвальд. «Сам-то ты как развлекался, припомни». «Ну, попутал куйкову мороком. Подумаешь?» — обиделся Марстон. «Делать-то что будем?» «А что можно делать в такую пургу?» — желчно спросил Дарвальд. «Даже костёр толком не развести». «Ещё заберзать можно», — влезла я. «Насмерть!» Оба мага посмотрели на меня уничижающе, и я сделала вид, что устыдилась. «Морок можно спугнуть», — рассуждал вслух Дарвальд. «Если мне память не изменяет...» Именно так поступил тот бедняга, которого ты на капризном болоте замочил. — Ага. А потом ещё можно наметь бока тому, кто всё это затеял. Мечтательно зажмурился марстон Ну, попробуй спугни. Посмотрю я, как у тебя получится морок пугать в области запрещённой магии. Дохлый номер. — Как не обидно это признавать, но ты прав. — Задумчиво произнёс Дарвальд. — Но не до конца. «Что это за штуковина такая, которая любые иллюзии нипочём?» Я молча переводила взгляд с одного мага на другого, постепенно соображая, что же туха мне предстоит очень интересное Вот только, боюсь, недолгая. «А правда, что за штуковина?» — неподдельно изумился Марстон. «Меч твой, дубина!» — заорал Дарвальд, и ветер тут же залепил ему рот горстью снега. «Тьфу!» «И верно!» <свят> — ухмыльнулся Марстон, отстёгивая со спины ножны. «Юль, отойди в сторонку!» «Ей-богу, не знаю, как Марстон ухитрялся держать эту огроменную железяку одной рукой, однако ухитрялся как-то». Воздев свой меч над головой, Марстон произнёс несколько заковыристых слов, потом перехватил рукоять обеими руками и махнул им сверху вниз, наискосок. Совет отойти в сторонку пришёлся как нельзя кстати. Попади я под такой замах, от меня остались бы две половинки. Это странное действо как неудивительно, возымело свой результат. Сверкающий клинок будто пропахал окружающую действительность, и из узкого разреза хлынул солнечный свет. Серое снежное небо светлело на глазах, становясь ярко-голубым. Метель исчезла, как не бывало. Ощутимо потеплело а крест расстилался самый что ни на есть пасторальный пейзаж с рощицами, холмиками и цветочками на зелёной травке. «Недурно», — Дарвальд похлопал Марстона по плечу. «Но можно было обойтись и без драматических жестов. Но надо же было Юльке показать», — хмыкнул Марстон. «Успеешь ещё покрасоваться», — оборвал Дарвальд. «Пошли поскорее, пока хозяин морока не объявился». Источник я теперь совсем ясно чувствую. Марстон направился было вслед за Дарвальдом, но я остановила его. «Эй, эй! А нельзя что-нибудь с моей одеждой сделать? Я ж сварюсь на такой жаре!» «Валь, надо её научить хотя бы основам, пускай сама ввозится!» Бурчал Марстон, меняя мой гардероб. «Я и в портные не нанимался!» «Совсем сдурел?» — вытаращил глаза Дарвальд. «Учить эту?» за это сейчас глаз получишь возмутилась я если допрыгну громко откашлялся кто то мы переглянулись это кто спросил марстон нет это вы кто такие скучно поинтересовался скрипучий голос разгуливает понимаешь как у себя дома чужие заклятя рушат немного ли на себя берёте, молодые люди «Слушай, старый человек!» — обозлился Марстон. «А вот нечего было насморочить. И вообще, где ты есть, покажись!» «Ага, сейчас!» — хмыкнул голос. «Много чести! С моими ребятушками прежде пообщайтесь!» «С кем?» — не понял Марстон. Впрочем, ответ не потребовался. Ближайший лесок заколыхался в воздухе. Оказалось, это был еще один мираж или морок пора начинать учить терминологию решила я так вот лесок рассеялся в воздухе а вместо него мы узрели целую толпу и эта толпа не скрывала явно враждебных намерений по отношению к нам валь мы вышли из области запрещенной магии сквозь зубы спросил марстон сейчас узнаем ответил Дарвальд, когда в нас полетели стрелы, и шагнул вперёд, вскидывая правую руку в подобие пионерского салюта. «Честно признаюсь, я вела себя совсем не героически плюхнулась на землю и закрыла головы руками. «Конечно, я понимала, что от шальной стрелы меня это не спасёт, это ж не пули, но всё равно так было спокойнее». Однако стрелы не долетели до нас, грянувшись в невидимую преграду. «Работает!» Заорал радостный Марстон и, размахнувшись с плеча, запустил в неприятеля огненный шар. «Вообще-то зря он это сделал. С той стороны ответили тем же, только в куда больших масштабах, и Дарвальду, державшему магический щит, пришлось несладко». «Марстон, меч!» — рявкнул он после очередной атаки противника. «Мечом воспользуйся, полудурок!» «Сам полудурок!» — обиделся Марстон, но всё же снова извлёк меч из ножен. «Ну, была не была». С этими словами он вонзил меч в землю и встал над ним, держась за рукоять. «Только не это! Только не...» — завопил Дарвальд. «Идиот! Ты же не умеешь с землёй работать! Марстен!» «Засохни!» — беспечно отозвался тот. «Ну, не умею! Надо же когда-то начинать! Юль, поберегись!» «Ой, не знаю, что он вытворил, но...» «Жахнуло так, что меня отшвырнуло метров на пять в сторону. И это при том, что я лежала на земле». Дарвальда вместе с его магическим щитом снесло ещё дальше. Видимо, парусность была большая. но ну, а самого горе-мага от дачи что-ли подняло в воздух и шарахнуло об землю. Один плюс во всём этом был. От неприятеля мало что осталось. На том месте теперь зияла широкая котловина, как от попадания снаряда. Небольшого такого. «Вроде авиабомбы». Чудом уцелевшие с воплями разбегались в разные стороны. «Марстен, дурак идиотский! Ты жив!» Быстро очухавшийся Дарвальд ожесточённо встряхивал явно бесчувственного приятеля. «Марстен!» «Прекрати его взбалтывать!» — скомандовала я. «Может, у него всё переломано, а ты так трясёшь! Изверг! Вроде дышит!» «Надо проверить, нет ли переломов!» согласился со мной Дарвальд, нервно заламывая руки. «Ну так помоги мне!» — велела я, ковыряясь с пряжками на могучей груди Марстона. Совместными усилиями мы кое-как стащили с него куртку и рубашку и принялись за врачебные осмотры. Марстон признаков жизни не подавал, хотя дышал вполне ровно. Увы, пришлось мне отказаться от идеи предложить Дарвальду сделать Марстону искусственное дыхание рот в рот, «Ну почему он не приходит в себя?» В очередной раз простонал Дарвальд. «Обери руки!» Внезапно, вполне внятно, произнёс Марстен, не открывая глаз. «Нет, не ты, Юль. Ты можешь оставить. Я этого извращенца имею в виду. Я просто проверял, целы ли у тебя ребра». Сухо ответил Дарвальд, одёргивая руки. «Угу». Буркнул Марстон, самостоятельно принимая сидячее положение. «Я поверил. Только учти, что ребра заканчиваются примерно на ладонь выше того места, где шарили твои шаловливые ручонки». Я гнусно захихикала. «Я мог бы о тебе и не беспокоиться», — дрогнувшим голосом произнес Дарвальд и отвернулся. «Ничего тебе не сделается». «Это верно», — ухмыльнулся Марстон, натягивая куртку. «Валь, ну что ты надулся, как мышь на крупу? Руки не распускай, и я хамить не буду». «Конечно», — кивнул Дарвальд, но лицом к нам всё же повернулся. Я призадумалась. Что-то тут было не то. В отношениях этих двоих присутствовала некая недоговорённость. Совершенно определённо. Ладно, времени на то, чтобы разобраться в этом, у меня теперь будет предостаточно. «Валь, но ведь получилось всё-таки!» — гаркнул Марстон, озирая плоды рук своих. «Баронку на месте бывшего лесочка, то есть!» «А ты не умеешь, не умеешь!» «Не умеешь!» — подтвердил Дарвальд, поджав губы с менторским видом. «Абсолютно дилетантская работа. Направляющий вектор у тебя задрался куда-то в облака. Отдача пошла в землю, срикошетила. Вот отчего тебя так ею и шарахнуло. Потом земная составляющая просто не может адекватно работать, будучи заключенной в такие рамки, какие ты задал». «Ну, знаешь, сам бы и отбивался тогда», — обиделся Марстон. «Важен результат!» «Слушайте, хватит цапаться, а?» Воззвала я к магам, понимая, что припираться они могут сутками. «Может, пора уже валить отсюда? А то еще толпа бежит Вот тогда и будете разбираться со своими векторами и составляющими». «На наглядном примере так сказать». «Точно», — сказал Марстон. «Дарвальд, вставай пошли. Где там твой источник? В какую сторону идти?» «Туда», — ткнул Дарвальд пальцем в горизонт. «Или туда?» «Ты же в противоположную сторону показываешь!» Взъярился Марстон. «Так где этот источник, будь он трижды не ладен? Ты же сказал, что ясно его чуешь!» «Там...» Странным голосом произнёс Дарвальд, после чего закатил глаза под лоб и плавно осел на землю. «Эй!» — удивлённо произнёс Марстон, наклоняясь над приятелем. «Ты чего это?» «Может, его тоже от сильно приложила предположила я, тоже склоняясь над бесчувственным магом. «Вот ведь, а! Два здоровых мужика, а оба то и дело в обморок валятся!» Марстона хоть головой об землю двинула. А этот-то чего сомлел? — Да ну! — усомнился Марстон, похлопывая Дарвальда по щекам. — Если бы меня кто так шлёпнул, мне бы точно конец настал. Он далеко стоял. С неба послышался явственный смешок. — Марстон, а если это тот же тип, что нас морочил спросила я. — Взял и колданул. Ему что, долго, что ли? — Поймаю и придушу обещал Марстон, хмуро глянув в небеса. «Так, ладно, он это или нет, но что делать-то? Валя жевать явно не собирается». «Ну а что, мы тут ночевать будем, что ли?» — скривилась я. «Давай хоть к той рощице отойдём, а то тут ещё и гарью воняет, не продохнуть». «Ну давай», — согласился Марстон и, не без усилия взвалив приятеля на плечо, зашагал к означенной рощи. Я плелась следом и размышляла, «На кой чёрт мне вообще всё это надо?» Выходило, что вовсе не надо, но деваться-то некуда, а раз некуда деваться, то надо постараться свести наиболее неприятные для меня последствия этого путешествия к минимуму. То есть взять на себя руководящую роль партии. Я это хорошо умею делать, только родственники и близкие друзья меня давно раскусили и на мои провокации не поддаются. А тут, понимаешь, такая целина непаханая Ведь как надо действовать? Если тому же марстону в лоб сказать «сделай то-то и то-то», он, вероятнее всего, пошлёт меня лесом. А если подкатиться к нему поласковей, поныть, но в меру, иначе точно пошлёт лесом, попросить, может и получится, а ещё лучше произнести что-нибудь вроде «вот». «А почему бы тебе не сделать так-то и так-то?» И на время самоустраниться, чтобы сия мысль утвердилась в мозгах объекта, а потом просто сказать, какой он умный и как отлично всё придумал. Голову на отсечение даю, объект даже не вспомнит, от кого именно исходила эта замечательная идея. Вот и сейчас я решила заронить в голову Марстона мысль о том, что неплохо бы нам, то есть им, Марстону и припадочному Дарвальду, прежде чем устраиваться на ночлег, разобраться с тем типом, что так противно хихикает с небес. Не знаю, как им, а мне вовсе не улыбалось попасть в плен или угодить в еще какую-нибудь неприятность в этом же роде. «Марстон», — сказала я трагично, — Марстон, я боюсь. Чего? пропыхтел он, сгружая Дарвальда на травку. Тот по-прежнему не подавал признаков жизни. Ничего, а кого? Надула я губы. Тебе хорошо, ты вон какой здоровенный, да с мечом и колдовать умеешь. А я? Что ты? Не понял, Марстон? И до меня дошло, что задача несколько труднее, чем я ее себе представляла. «А я хрупкая юная девушка без магических способностей и холодного оружия», — терпеливо разъяснила я. «И что?» — снова не понял Марстон. Я едва его не пнула, но все-таки взяла себя в руки и продолжила беседу. «Объясняю популярно. Врагов ты разогнал. Это раз». «Ими кто-то руководил, вероятнее всего, тот же самый тип, что устроил нам блуждание в пурге. Это два. А три...» «А три? Он всё ещё жив и здоров», — подхватил Дарвальд. «И когда он успел очухаться?» — ума не приложу. «Впрочем, когда беседуешь с Марстоном, трудно уследить за чем-либо ещё. И может доставить нам массу неприятностей». и что пожал могучими плечами Марстон. И не таких видали, а и тех бивали. Я поперхнулась от неожиданности. Интересно, это он в нашем мире подцепил известное изречение или сам придумал? Марстон, поморщился Дарвальд. Теперь он сидел на травке и сосредоточенно выбирал из волос сухие былинки и прочий мусор. Да, Марстон ещё бы головой в муравейник его положил. «Мы здесь не за тем, чтобы сражаться с какими-то полоумными магами». «Чья б корову мучала?» — подумала я, но промолчала. «Главное, что мыслительный процесс шёл в нужном мне направлении». «А если он сам напрашивается?» — обиделся Марстон. «Мы его первые не трогали. Разве нет, Валь?» «Марстон, если мы будем связываться с каждым, кто, фигурально выражаясь, подставит нам ножку...» «Мы никогда не вернёмся домой», — устало сказал Дарвальд, как видно, отчаявшись донести до Марстона свою идею. «Почему?» — удивился Марстон. «Ты опасаешься, что кто-нибудь сможет таки нас победить?» «Нет!» — рявкнул Дарвальд. «Я просто поражалась его долготерпению. Лично мне давно уже хотелось стукнуть Марстона по макушке его же собственным мечом» я опасаюсь что мы состаримся прежде чем ты закончишь разбираться со всеми кто косо на тебя посмотрел ну это ерунда отмахнулся Марстен. — мы же фактически не стареем маги мы забыл и нет господа спохватилась я вы может не стареющие маги а как же я я не хочу вернуться домой сморщенной старухой или даже вообще не вернуться ну ладно Сдался Марстон, обнаружив единый фронт в лице меня и Дарвальда. «И что вы предлагаете?» «Валить отсюда!» — сказала я. «Искать источник», — добавил Дарвальд, «и уходить из этого мира, не тратя времени попусту». «Раньше сядешь, раньше выйдешь», — прокомментировала я. «Ага», — сказал Марстон и почесал в затылке. «Валить, значит?» «Источник искать!» Мы дружно кивали. Вот уж не ожидала такого единодушия с Дарвальдом. «Да с такими темпами поисков мы тут точно зазимуем!» «Это почему?» Не поняла я. «А чего Валь в обморок валится?» Прищурился Марстон. «Если он в поисках источника на каждом шагу будет падать без чувств, мы тут надолго застрянем». «Это случайность». — сквозь зубы процедил Дарвальд. — Здешний источник настолько мощен, что я такого просто не ожидал. Но направление я засек, так что можно спокойно отправляться в путь. — Погоди, погоди, — остановил Марстон. — Ты хочешь сказать, что источник обладает такой силой, что тебя, мага восьмого круга посвящения, просто вот так... — Да... «Просто вот так шарахнуло по голове!» — прошипел пошедший красными пятнами Дарвальд. «А что же ты с зондом напрямик-то полез?» — всплеснул руками марстон «Совсем мозги растерял? А поле отклоняющее поставить?» «Так, а ну хватит!» — велела я, понимая, что сейчас маги в очередной раз поссорятся. Мне не было никакого дела до их магических техник, просто хотелось унести ноги и прочие части тела поскорее, подальше и желательно целыми и невредимыми. Маги гневно посмотрели друг на друга и отвернулись. «Так пошли, что ли?» — воззвала я. «А этого придурка хихикающего!» — Марстон ткнул пальцем в небо. «В тылу оставим!» «Снова здорово всплеснула я руками. Словом, перепирались мы еще долго, до самого заката. В темноте, понятное дело, идти никуда не хотелось, поэтому решено было все же заночевать на месте, а утром уже отправляться в путь. Мы с Дарвальдом Марстона все же дожали и взяли с него клятвенное обещание не ввязываться в драку без прямой нам угрозы. То есть не обращать внимания на мелкие пакости, будет таковые случаться. На неприличные слова, дразнилки, И так далее. «А если он ночью нападёт?» осенило вдруг меня. «Я защитное поле поставлю», успокоил марстон «Ну ж нет», взвился Дарвальд. «Валь, ты что?» удивился марстон «Я помню, какое ты поле в прошлый раз поставил», ответил Дарвальд. «Но оно же защищало!» обиделся марстон «Кого?» фыркнул Дарвальд. «Нас от окружающих» или «окружающих от нас». «Юля, поверишь ли, мы выбирались из-под этого поля, битых три часа». «Зато надёжно», — буркнул Марстон и замкнулся в гордом молчании. Защитное поле в результате ставил Дарвальд. Дело обошлось без спецэффектов. Просто относительно небольшое пространство вокруг нас и над нами словно затянуло радужной тоненькой плёночкой — сквозь которую было прекрасно видно окружающий пейзаж. После этого я вдруг вспомнила, что хочу есть. Я, правда, плотно позавтракала, но это когда было-то, а после таких переживаний есть захотелось ещё пуще. Правда, как я и опасалась, выяснилось, что наколдовать еду эти двое почему-то не могут. Но объясните мне, почему одежду можно создать без проблем, а пищу нет? Дарвальд сказал, есть какое-то ограничение, мол, нельзя создавать при помощи магии еду и деньги. Вот бред, а одежду-то можно? Так кто мешает мне заняться незаконным обогащением, открыв магазин, скажем, меховых изделий? Вот уроды эти ограничения придумали. На мое счастье, Марстон оказался типом не только прожорливым, но и предусмотрительным – потому перед отбытием из моего родного дома успел опустошить холодильник. Продукты он брал удобные, вроде сырокопчёной колбасы. Ещё у него по карманам было распихано несколько яблок, пара апельсинов и бутылка Кока-Колы. Своеобразный, конечно, ужин получился, тем более, что без хлеба, но жаловаться я и не подумала. Только взяла на заметку, что с проблемой здорового питания в пути надо что-то решать, «Иначе я на такой диете быстро ноги протяну. Это маги привычные. Они и на подножном корму могут без проблем прожить, питаясь каким-нибудь своим магическим эфиром. А я?» Потом мы еще долго ругались по поводу непосредственно ночлега. Я, видите ли, спать на голой земле, завернувшись в плащ, не привыкла. И привыкать было не ненамеренно. Поныв около получаса, я смогла вытряхнуть из магов вполне приличный тюфяк, хотя оба и ворчали, что это непозволительный расход магического потенциала. Но я как понимаю. Магия, раз уж поставлена на службу людям, так пускай и служит. Великие свершения — это хорошо, но и совесть надо иметь. Потом я ещё долго упрашивала их проверить землю и кусты вокруг на наличие всякой ползучей гадости, вроде муравьёв и пауков, которых я боюсь досудорог, И только после этой процедуры я согласилась отойти ко сну. И всё было бы ничего, если бы Марстон не храпел. Причём художественно, на разные лады. Замолкнет ненадолго, посопит, а потом снова начинает. Потише, зато с более замысловатыми руладами. Хорошо ещё Дарвальд тихо спал, без звукового сопровождения. В конце концов, мне тоже удалось уснуть. Проснулась я, как мне показалось, секунд через пять после того, как закрыла глаза. Проснулась от жуткого грохота. Продрав глаза, я обнаружила, что ночное небо над нами рассвечено яркими то ли взрывами, то ли фейерверками. Скорее уж первое. Конечно, стоило только прислушаться к замысловатой ругани Дарвальда, чтобы укрепиться в этом мнении. А марстон дрых как ни в чем не бывало. «Валь, что это?» — спросила я, так и не проснувшись толком и зевая во весь рот. «Нас атакуют», — пояснил Дарвальд очевидное. Тут на небе вспыхнул особенно яркий огненный шар и полетел прямо в нас. «Зараза! Защита не выдержит!» «Что ж ты такую слабую поставил?» — попробовала возмутиться я, но Дарвальд не слушал. Вскочив, он вскинул руки над головой, словно пытаясь подпереть рушащийся потолок. Мне то ли примерещилось с просонья, то ли и на самом деле тоненькая радужная плёнка защитного поля рвалась в клочья по мере того, как на нас опускался огненный шар. Я неожиданно сообразила, что это всё вообще-то происходит наяву, а значит, гибель мне тоже грозит вполне настоящая. Вот тут-то я и испугалась. Но что я могла поделать, только плюхнуться на землю, прикрыть головы руками и истошно завизжать от ужаса?» Огненный шар опустился, казалось, прямо в руки бледном отопряжения Дарвальду и рассыпался мириадами искр. «Юлька, что ты так орёшь?» — сонно спросил Марстон и высунул взъерошенную голову из-под плаща. «Я же сплю!» «Ты спишь?» От такой наглости у меня даже голос пропал. «Ты спишь, а на нас напали!» «Что за ерунда?» Вторил мне Дарвальд, недоуменно глядя на рассыпающееся вокруг искры. «Защита же лопнула. Такой силы заряда должен был нас испепелить Я не успевал». «Чего?» Марстин сел и смачно зевнул. «А, Валь, да не страдай ты, ложись спать». «Ничего не будет, я поле поставил». «Ты?» Дарвальд уставился на приятеля во все глаза. «Я же запретил. Буду я тебя слушать», — передёрнул плечами Марстон. «Как говорится, лучше перья, чем не неда. Ты тревожку поставил, а я под ней стенку навел Так, на всякий случай». «Я, кажется, поняла, в чём дело». Дарвальд поставил что-то вроде сигнализации, которая прикрыла бы от лёгкого воздействия или там зондирования и предупредила в случае серьёзной опасности. А Марстон, не мудрствуя лукаво и желая спокойно спать, установил такую защиту, которую и армии магов пробить непросто. «Откуда я всё это знаю?» «Пообщаешься пару дней с этими типами и не таких сведений наберёшься. Плюс, конечно, выручала врождённая способность к логическому мышлению и наблюдательность. «На этот раз твоё упрямство нас спасло», — устало выдохнул Дарвальд и сел рядом с нами. «До утра продержится твоя стенка». «Легко», — ответил Марстон и снова зевнул. «Тогда спать», — решил Дарвальд, натянул на голову плащ и улёгся. «Обиделся» шепотом сказал мне Марстон и гулко хихикнул. Я только вздохнула и завалилась на свой тюфяк. Такими темпами я рехнусь, прежде чем эти двое отыщут родное измерение. Разбудили меня на рассвете. Я не привыкла подниматься в такую рань, да ещё после жутких ночных переживаний. Но оба мага так рвались в дорогу, что пришлось вставать и идти за ними. Настроение у меня было омерзительным. Во-первых, На завтрак мне досталось всего лишь одно яблоко. Во-вторых, я не могла ни умыться, ни причесаться толком. Хорошо ещё, что у меня волосы короткие, но они с просонья всегда стоят дыбом, а у меня даже расчёски с собой не было. Я уж не говорю про зубную щётку, смену белья и прочие необходимые вещи. Оба мага с сутрица были такими хмурыми, что я даже не рискнула приставать к ним с просьбами относительно предметов личной гигиены. «Марстен!» — решилась я, в конце концов отчасти смирившись с тем, что мне придется ходить неумытой. «А чего мы опять пешком-то идем? Мы же вышли из этой вашей области!» Вместо марстона мне ответил Дарвальд. «Лошадей лучше пока не вызывать». «Почему?» — удивилась я. «Потому что неизвестно, на чем ездят местные жители». — терпеливо разъяснил Дарвальд. — Помнится, один раз нас занесло в мир, где у ездовых животных, общим с лошадьми, было только наличие четырёх ног. — Ага, — подхватил Марстон. — А в другом мире народец ездил на каких-то лохматых страховидлах о шестилапах. Одна такая нас чуть не сожрала. — Понятно, — буркнула я. — Ох уж мне эти ограничения, принципы и правила! Ну, казалось бы, чего мучиться? Всё равно надолго в этом мире оставаться никто не собирается. Почему бы и не побезобразничать немного? Покататься на нормальных лошадях, а не на каких-нибудь монстрах. А ещё лучше — на мотоцикле. За такими размышлениями я и не заметила, что мы успели уже отмахать изрядное расстояние. Оказывается, мы вышли из неглубокой долины и шли теперь по довольно ровной местности. Вдалеки виднелись какие-то возвышения, вполне вероятно, горы. Одно из возвышений имело настолько правильную форму, что я решила, это наверняка замок. Не исключено, что обитель того самого хихикающего подлеца. — Это должно быть домишко местного мага, — озвучил мои мысли марстон ткнув пальцем в горизонт. — Ничего так, особнячок. Валь, надеюсь, нам в другую сторону? Зря надеешься, сквозь зубы сказал Дарвальд. Ему явно было тёпленько на солнышке в его чёрном одеянии, но он мужественно терпел. Зов источника исходит именно оттуда. Возможно, он находится за горами. Ага, а жди, фыркнул Марстон. С нашим-то везением источник наверняка окажется в этом самом замке или даже под ним, и придётся нам разрушить его до основания. «Типун тебе на язык!» — рассердился Дарвальд. «Придумаешь тоже». «Я есть хочу!» — не в сказала я. «И я!» — обрадовался Марстон. «Валь, мы с Юлькой есть хотим. Ты хочешь, чтобы мы умерли голодной смертью? Потерпите!» — буркнул Дарвальд. «Должна же тут быть хоть деревня какая-нибудь!» «Терпеть пришлось ещё часа два. За это время я успела изныться...» три раза поссориться с марстоном и два с Дарвальдом. Последний, раз сто, во всеуслышанье проклял свою идею прихватить меня с собой и свою клятву доставить меня домой. Когда же и марстон начал коситься на меня с явным желанием пришибить, я предпочла заткнуться и страдать молча. Делала я это с таким выражением лица, что марстон устыдился и тайком от Дарвальда сунул мне заныканную печенюшку. Понятное дело, от этого ещё больше захотелось есть, но благородный жест я оценила. Наконец мы вышли на вполне приличную дорогу, ведущую по направлению к замку. Движение на ней было не то чтобы оживлённым, но всё же наличествовало. То телега проедет, запряжённая вполне нормальными лошадьми, только иногда необычной масти, в полосочку, как зебры. То всадник проскачет, а то просто толпа народу крестьянского вида попадётся». Маги переглянулись, кивнули и всё же решились вызвать лошадей. «Ну, Марстенова коня я уже видела. марстон даже масть ему менять не стал. Тут и обычные окраски лошади попадались. А у Дарвальда оказалась совершенно роскошная лошадь. Белоснежная. Она, наверное, в темноте даже светится». «Валя обожает выпендриваться» сообщил Марстон, подсаживая меня на своего скакуна. «Форсила!» «Зато красота какая!» Вступилась я за белую кобылу, потянулась, чтобы погладить её по плюшевому носу и чуть не навернулась с Марстонова коня. «Мы едем или как?» осведомился Дарвальд, горцуя посреди дороги. Е «Едем, едем!» заворчал Марстон, а я от избытка чувства довольно немелодично запела — Мы едем, едем, едем в далёкие края. Хорошие соседи, отличные друзья. Марстон вывернул шею, чтобы посмотреть на меня и спросил: "А ты чего? Петь умеешь?" Э, сказала я: "Ну как петь? Пою обычно в ванной, там акустика хорошая. Фальшивлю сильно, но не всегда". "А что?" "Да ничего". Пожал плечами Марстон. «Спой чего-нибудь, а? А то скучно!» Пришлось мне услаждать слух этого субъекта песнями вроде «А дорога серую лентой вьётся», «Дорога-дорога бежит от порога» и «Пора в путь дорогу!» Больше никаких песен про дорогу мне в голову не пришло, к тому же в горле пересохло, поэтому пришлось замолчать. Смотреть по сторонам было скучно, поля какие-то, лесок вдалеке, народ по дороге тащится, на нас поглядывает без особого интереса. Но это крестьяне не слишком интересуются нашими личностями. А вот когда с нами поравнялись трое каких-то всадников, они очень пристально разглядывали Марстона в меч, а я уже нагляделась в досталь, потому что постоянно стукалась об него носом. Потом эти трое ускакали вперёд, а с ответвления дороги свернула на основной тракт самая настоящая карета, запряжённые четвериком. Тут народу было уже побольше. Впереди корячилась какая-то гружённая бочками телега, так что получилась настоящая пробка. И какое-то время мы ехали с каретой бок о бок. Окошки были занавешаны, но мне показалось, будто кто-то выглядывает в щёточку. Потом занавесочка отдёрнулась, и в окошко высунулась миленькое девичье личико Взглянув на замысловатую прическу девицы, я сразу вспомнила, что у меня на голове сейчас нечто вроде вороньего гнезда, и впало в мрачное расположение духа. «О, рыцарь!» — позвала девушка тоненьким голоском. Марстон придержал коня, повернулся к ней и заулыбался так, что мне захотелось укусить его за ухо. «Если он ещё и амуры начнёт тут разводить, — «Я точно никогда не вернусь домой». «Рыцарь на белом коне», — повторила девушка, и Марстон заметно скис. Дарвальд же очнулся от задумчивости и уставился на девушку с подозрением. «Это не конь, это кобыла», — сообщил Марстон мстительно. Девушка слегка покраснела, но не отступилась. «Что ж, её можно было понять, стоило только посмотреть на местных жителей». По сравнению с ними даже Брюсга Дарвальд мог показаться сказочным принцем на белом коне. А что до мерзости характера, девушка же не имела удовольствия тесно с ним пообщаться. «Как ваше имя, рыцарь?» — не отставала она. «Дарвальд», — ответил за пребывающего в задумчивости приятеля марстон «Дарвальд Тарм». «Он что, сам не может ответить?» Удивилась девушка. «Он дал обет молчания!» Ухмыльнулся Марстон, а я захихикала, чувствуя, что сейчас будет весело. «И теперь не разговаривает ни с кем, кроме своей лошади». «Я тебе сейчас врежу!» Возмутился Дарвальд, сообразивший, что над ним опять издеваются. «Простите моего хм, друга, госпожа, Он дурно воспитан и не умеет держать язык на привязи. «Это я тебе сейчас врежу!» — вскипел Марстон. «Сам ты плохо воспитан!» «Что вам угодно, госпожа?» — учтиво спросил Дарвальд, не обращая внимания на гневно фыркающего Марстона. «Я не видела вас раньше в наших краях», — сказала девушка. «Вы, должно быть, странствующие рыцари?» ага типа того снова в лес марстон странствуем помаленьку тогда может быть вы не откажетесь навестить мой скромный дом предложила девушка я с удовольствием послушаю рассказы о ваших странствиях и она послала дарвальду такой взгляд что стало ясно вот именно рассказы ее интересуют меньше всего а перекусить у вас найдется Не дал Дарвальду ответить Марстон. «Понимаете ли, который день в сухомятку сил никаких нет?» «Ваш оруженосец и впрямь дурно воспитан рыцарь», — поджала губки девушка. «Что?» — возмутился Марстон. «Почему это я оруженосец?» «Вы же носите оружие господина», — пояснила девушка. Меня разобрал смех. Я уткнулась носом в плечо Марстона и тихо зафыркала. «Вот этот меч, что у вас за спиной?» «Это мой собственный меч», — гордо заявил Марстон. «А Валь пускай сам свою амуницию таскает. Я к нему не нанимался». «Вы хотите сказать, что вы тоже рыцарь?» — недоуменно спросила девушка. «Так точно», — гаркнул Марстон, изображая что-то вроде поклона. «Я чуть не сварилась из-за этих его телодвижений». «Марстон, сэрс, к вашим услугам, госпожа э Эээ...» «Сейдалей!» — гордо наклонила голову девушка. «Я — дочь владельца этих земель». Про меня в процессе обмена любезностями как-то позабыли, так что я решила напомнить о себе и высунулась из-под руки Марстона. «А я Юля!» Сейда смирила меня таким взглядом, что стало ясно — Лиц женского пола в возрасте от десяти до восьмидесяти лет она на дух не переносит, если, конечно, они не отличаются редкой уродливостью. Я себя уродиной никогда не считала, поэтому поняла, что Сейда сразу прониклась ко мне не самыми добрыми чувствами. «Это ваша служанка, господа?» спросила она высокомерно. «Да сейчас как же!» возмутилась я. «Размечтались!» Просто я с ними путешествую». «Ах, вот как!» Протянула Сейда и, казалось, потеряла ко мне всякий интерес. «А скажите, Дарвальд?» Завязалась вполне светская беседа. Мы с марстоном в ней не участвовали, тогда как Дарвальд с профессионализмом бывалого разведчика вытягивал у Сейды сведения об этом мире, общественном устройстве и местных достопримечательностях. «Юлька, не пухти убеждал меня тем временем Марстон, чуть поотстав от кареты. «Подумаешь, ну выискалась Фифа, вся из себя благородная. Зато поедим на халяву, переночуем в приличном замке, а не в чистом поле». «А Дарвальд за нас отдуваться будет?» — хихикнула я. «Ты видел, как эта мамзель на него смотрит? Как будто готова стащить его с лошади прямо посреди дороги и...» «Что, серьёзно?» — поразился Марстон и извернулся, чтобы посмотреть на меня и убедиться, что я не вру. — А где показалось, что она на меня глаз положила. — Ага, прям, — фыркнула я, — размечтался. Сам же говоришь, она вся из себя благородная, а ты — хам. Вот Барвальд определённо в её вкусе. — Юлька, ну это же ужасно! «Невесть, с чего всполошился Марстон?» «Если она запала на Валя...» «А что такого-то?» «Не поняла я. Симпатичная девчонка. Что ему?» «Юлька, ты ж не знаешь...» Закрученился Марстон. «Валь у нас человек высокоморальный». «Не то, что ты...» «Подхватила я». «Да не в этом дело...» Обиделся Марстон. «Понимаешь...» «Понимаешь, он ни за что ей не потрафит. А раз она дочка местного сеньора, то и обидеться может. И что, опять нам с боем уходить?» «Да почему?» — рассердилась я. «Что у него? Проблемы какие-то?» «Хуже. У него несчастная любовь», — мрачно ответство марстон «И он ни на кого даже смотреть не хочет. Ты же знаешь, какой он упрямый». В общем, это потерянный для адамского общества экземпляр. Я призадумалась. Однако еще несчастной любви Дарвальда к неизвестной прелестнице не хватало. А она что, осталась в другом измерении, и он к ней вернуться не может? Жадно спросила я. Я ужасно любопытна в том, что касается чужой личной жизни. Ну, не совсем. Мотнул головой Марстон и почему-то напрягся. «Значит, она его отвергла!» Продолжала я допрос. «Что-то в этом роде!» Радостно согласился Марстон. «Юль, я подробностей не знаю. Из Дарвальда слова клещами не вытянешь. Думай лучше, что с этой красоткой делать будем». «Нет, ну надо, я еще и думай!» Возмутилась я. «Кто у нас главный?» Марстон только вздохнул и развел руками. «Ясно!» «У нас диктатура пролетариата», — вздохнула я и покрепче уцепилась за Марстона. Дорога освободилась, и лошади перешли на бодрую рысь. «Значит так, план простой. Поедем к ней, налопаемся на халяву». «А Валь?» — перебил Марстон. «Погоди ты», — отмахнулась я. «Ты маг или не маг? Мысли творчески. Ты его заменишь». «То есть как это?» не понял Марстон. «Ты же сама говоришь, она на него глаз положила. Я-то при чем? Я только застонала. «Ну что за твердолобость! Прикинешься, Дарвальнам!» терпеливо пояснила я. «Сможешь его внешность скопировать? Наверняка сможешь. Я читала «Иллюзии» — самое простое в магии». «Юлька, ты гений!» Заорал Марстен так, что белая кобыла Дарвальда шарахнулась, наступила в лужу и забрызгалась грязью по брюхо. «Спасибо, я знаю», — скромно ответила я.